Глава сорок пятая. Надя. Пока мы поднимались на лифте на пятый этаж в палату, где лежала Лида, у меня перед глазами всё время стояла её красивая личка. Максим перекинул мне вчера на телефон её фотографию, а я засмотрела туда дыр. Мне всю ночь снилось, как я беру малышку на руки, прижимаю к себе. Проснулась вся в слезах и поняла, что не могу больше ждать. Если не увижу её, так и буду изводить себя навязчивыми мыслями. «Мама!» А она долго будет лежать в больнице? спросила Лида, когда мы остановились у двери в палату. Не знаю, моя хорошая. Я мельком посмотрела на Максима. Он выглядел недовольным и встревоженным. Ему не нравилось, что я ушла из клиники, переживал за моё состояние. Но сейчас я должна быть рядом с Лидой. Не бабушка, не он, не Наташа, а я, её мама. Мы вошли в палату. Ноги меня почему-то не слушались. А когда я заметила в углу детскую кроватку, два монитора и много медицинского оборудования, стоящего рядом с ней, у меня перехватило дыхание и сильно зашумело в ушах. "Это необходимо, не пугайся, она чувствует себя хорошо", сказал Максим, увидев, как я побледнела. "Добрый вечер". Едва шевеля губами, я поздоровалась с Валентиной Петровной и на ватных ногах приблизилась к кроватке. Лида не спала, играла с куклой и не обращала на нас внимания. Со стороны она походила на хрупкую и изящную фарфоровую статуэтку. «Привет!» Малышка подняла светлую голову и посмотрела на меня бездонными голубыми глазами, а я схватилась руками за край кроватки. Моё сердце замерло. Как же она была похожа на Максима, разрезом глаз и пухлыми губами! Я быстро заморгала, стараясь не заплакать, и наклонилась к Лиде. Взяла малышку на руки, а она нахмурилась, наблюдая за мной настороженным взглядом. Мы рассматривали друг друга несколько секунд, а потом я не удержалась. Прижала девочку к себе, крепко обняла, тянула запах её волос и поняла, что не хочу выпускать дочку из рук. Хочу всегда быть рядом с ней и не позволю никакой болезни отнять у меня эту важную и нужную частичку моей жизни. Никому больше не позволю этого сделать. Весь мир замер в это мгновение. Я вдыхала её запах, чувствовала тепло маленького тельца и не могла поверить в своё счастье. Моя дочь. Я тоже хочу, Максим. Мама, дай посмотреть на сестрёнку и потрогать её за ручку. Пожалуйста, только недолго. Раздался голос Валентины Петровны. Ей сейчас нежелательно много контактов и эмоций. У неё скоро операция. Мы чуть-чуть, пропищала Дина и широко улыбнулась своей фирменной улыбкой. Девочки долго рассматривали друг друга, а потом Лида заплакала и потянула руки к Валентине Петровне. «Ничего, она привыкнет», — по-доброму сказала старушка. «Дети чувствуют любовь и ласку». Женщина взяла Лиду на руки и опустила глаза к Дине. «А ты у нас, значит, сестричка?» «Да, меня Диной зовут. А вы бабушка Лиды?» «Получается, и твоя тоже, раз вы сестрички». «Бабушка Валя, я... запомнила?» Дина обняла меня за ноги и засмущалась. Я не могла отвести глаз от девочек. Такие они были красивые, как куколки. И обе мои. Всё нормально? Максим погладил меня по щеке. Боль от осознания, что столько лет мне не было рядом с Лидой, когда я была ей так необходима, душила меня. Но я изо всех сил старалась спрятать её поглубже, иначе от этих мыслей можно было сойти с ума. «Да». Тихо отозвалась я. Всё хорошо. Лида успокоилась, и Валентина Петровна посадила её в кроватку. Я присела на стул рядом и попыталась увлечь девочку игрушкой. Она проявляла интерес абсолютно ко всему, была очень любознательной и такой взрослой, несмотря на то, что выглядела маленькой и беззащитной, как котёнок. Ночевать ты поедешь в отель, и это даже не обсуждается, строго сказал Максим. Я повернула голову и посмотрела на него. Он сидел в расслабленной позе на диване с Динной на коленях и наблюдал за мной. Когда у неё операция? Если все показатели будут в норме, то операцию ей сделают уже на днях. А потом? Как будет проходить реабилитация? Я не смогу оставить её в этот период. Вечером обо всём поговорим. Сегодня ты поедешь домой. Меня раздирали противоречивые эмоции. Это был самый счастливый день и апофеоз всей боли, которую я испытывала за последнее время. Я не представляла, как налаживать быт и отношения с Максимом после всего, что с нами случилось. Где мы окажемся в итоге? Что с нами будет? Дина начала зевать и проситься домой. Максим сказал, что отвезёт её к Кате в отель, а затем заедет за мной, чтобы я могла подольше побыть с Лидой. Но подольше не получилось. Девочка заснула. Валентина Петровна налила нам чай и пригласила за стол. Долго рассказывала о том, как выхаживала мою дочь, и мне было очень больно всё это слышать. Думаю, мы схожие чувства испытываем сейчас. Правда? Я не понимающе на неё посмотрела. Облегчение, радость, боль. Я от предстоящей разлуки, а ты, что столько времени ничего о ней не знала? Разлуки? Удивилась я. После операции Лида будет проходить реабилитацию в Германии. Там хорошие условия, она быстрее пойдёт на поправку. Максим большой молодец. С таким рвением, с которым он взялся за этот вопрос. Лидочка быстро догонит свою сестричку в развитии. Об этом он и хотел со мной поговорить, о нашем переезде в Германию, но как же мой развод с Глебом. Я готова была ехать хоть на край света, но только с Максимом и детьми, и чтобы больше никаких плохих новостей. Их оказалось очень много за последние 2 месяца. И сейчас, оглядываясь назад, не понимала, откуда черпала силы и каким-то чудом выстояла. Да, мне и в самом деле очень больно всё это слышать, и никогда эта боль не пройдёт. Смотрю на неё и думаю, что ей очень повезло, что она встретила на своём пути такого доброго и заботливого человека, как вы. Не знаю, как вас отблагодарить за это. А Максим уже отблагодарил ремонтом занялся в моём доме. Я ключи ему дала, чтобы вещи мне привёз, а соседка <сосит> звонит на днях и спрашивает, куда я съезжаю. Засмеялась Валентина Петровна. <сосит> да, он оказывается и воду мне в дом провёл, и помощницу нанял. И мебель всю поменял, душевую кабину поставил, ведь я ни о чём его не просила и даже словом не обмолвилась. Он такой, прошептала я, подмечая детали, всегда поможет, но афишировать этого не любит. А уж если что вбил себе в голову, почти как я, когда вчера увидела фотографию Лиды. Хорошая вы семья. И рада я, что дину повидала. Спокойна мне теперь на душе. Валентина Петровна, вы сказали, что ваша дочь не для себя её рожала, а для других людей. Это правда? Вы знаете для кого? Я отдала бумаги Максиму. Мне нет дела до этих людей. Когда я смелости набралась и позвонила им по номеру, указанному в договоре, а меня даже слушать не стали. сказали, чтобы не звонила больше никогда, и бросили трубку. Неужели существовала в мире такая бессердечность? Ведь они сами хотели этого ребёнка, если решились на суррогатное материнство, а следовательно, не были стеснены в средствах. Мне Максим сказал, что ты в положении. Это правда? Да. У девочек скоро появится братик или сестричка. Можно? Валентина Петровна кивнула на мой живот и, получив разрешение, приложила к нему обе руки. Мне тепло стало от её прикосновений. Пары не будет, сказала она. Откуда вы знаете? А вот знаю, улыбнулась женщина. Через полгода и проверите. Раньше сейчас же УЗИ делают и пол определяют до родов. Но ну, вот и расскажешь, совпала или нет. Но я редко ошибаюсь. Хорошо, если так. Вряд ли я решусь ещё на одну беременность. Они тяжело мне давались. Это бы благополучно доходить и родить здорового малыша. Я сидела у кроватки на стуле и смотрела на Лиду. Не могла на неё насмотреться. Максим вернулся за мной спустя полтора часа. Валентина Петровна проводила нас и легла отдыхать. — Ты как? — спросил он, когда мы вышли из палаты и направились к лифту. — Странно, — я пожала плечами, — но очень счастлива. думала, буду плакать навзрыв, а увидела её и поняла, что хочу обнять весь мир и без конца говорить слова благодарности. Тебе за то, что во всём разобрался и узнал про неё. Валентине Петровне за то, что не оставила её одной и любила за нас двоих. Динаро за то, что помог сбежать от Глеба, когда ты находился в СИЗО. Катя за то, что помогает. Он обнял меня, нажав на кнопку вызова лифта. В такие моменты действительно начинаешь ценить каждую мелочь. Ты же завтра меня приведёшь к ней? А у меня есть выбор. Лучше это сделаю я, нежели ты начнёшь искать обходные пути, как это сделать за моей спиной с помощью других людей. Извини, я не сказала тебе про выписку, потому что проехали. Завтра позвоню Барышниковой. У нас не свои договорённости были на этот счёт. Она их нарушила. С неё и буду спрашивать. Луиза не виновата, это я настояла, говорю же. Проехали, улыбнулся он. Дине Лида понравилась, правда? спросила я, переводя тему. Правда, но думаю, что ревность будет не исключена, если ты планируешь проводить с Лидой всё своё время. Нам придётся запастись терпением. Ей после операции потребуется много внимания, мелкие капризы со стороны Дины не исключены. Она привыкла быть одна, когда всё внимание ей. «Кстати, я спросила у Валентины Петровны про её настоящих родителей. Ты знаешь, кто они?» «Да, уже она вёл справки. Через два месяца после рождения Дины у них родилась двойня естественным путём. Семья обеспеченная живёт сейчас в Чехии. О девочке и суррогатной матери они не вспоминали». «Совсем? К сожалению». А когда Валентина Петровна обратилась к ним за помощью, послали её куда подальше и попросили больше не звонить. Поэтому будем считать, что в тот день 5 лет назад ты родила двоих прекрасных девочек. Ты и в самом деле сможешь принять Дину как родную? А почему нет? Искренне удивился Максим. А если в твоём животе ещё одна девочка? У меня тогда целый цветник. Валентина Петровна рассказала мне о реабилитации в Германии. Максим открыл дверцу и подождал, когда я заберусь в машину, обошёл автомобиль сзади и сел за руль. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Беляев сейчас ведёт переговоры с адвокатом Хабарова. Если бы не срочная операция, которая необходима Лидии, и побег Лаврова, я бы добился того, чтобы Глебу дали максимальный срок. Но он шумно вздохнул, а машина тронулась с места. На меня давят и просят не свидетельствовать против него. Сверху не теряют надежд выйти на Лаврова через Хабарова, а для этого твоему мужу нужно быть на свободе. Глеба отпустят. Я пришла в ужас от этих слов и задрожала, чувствуя, как по телу расползается рой неприятных мурашек. Меня просят молчать, ставят передо мной выбор: либо я без проблем выезжаю из страны, а Хабаров выходит на свободу раньше положенного срока, либо он сидит, а я остаюсь в России и продолжаю работать на следствие. У меня резко закружилась голова. Я безумно боялась за Максима. Глеб же ненавидил его, считал виновным во всех своих бедах. Нельзя ему на свободу, никак нельзя. Надя, Максим коснулся рукой моего лица. Его голос становился всё дальше и дальше. Машина вдруг замедлила ход, а спустя несколько мгновений я почувствовала холод на щеках и приоткрыла глаза. Дверца с моей стороны была открыта, а Максим, склонившись надо мной, умывал моё лицо холодной водой из бутылки. "Ну вот, что прикажешь с тобой делать? Отвести обратно в клинику?" "Нет. Просто сказал, что не оставишь нас. Я не оставлю вас, твёрдо произнёс он. Я же сказал, что полетим все вместе. Но перед отлётом я хочу увидеться с Хабаровым, спросить у него, как ему жилось столько времени со сознанием, что он отправил ребёнка любимой женщины на смерть. Максим, я ведь ничего не просила у тебя всё это время. Так? Он нахмурился. А теперь прошу. Пожалуйста, оставь всё как есть. Давай улетим и забудем обо всём. Пусть с ним общается Беляев, следствие, кто угодно, но только не ты. Прошу тебя. <Скрасивный guy> что за паника в голосе? Надя, ты чего? <смех> Мягко спросил он. У нас только началось всё налаживаться. Мне страшно, что мои мечты о совместном будущем будут разрушены. Ты. Он приложил палец к моим губам. Я это сказал тебе не для того, чтобы ты переживала, а готовилась к переезду за границу. И только. Разве я могу оставить тебя и девочка одних? Он присел на корточки и посмотрел мне в глаза. Вместе будем рядом с Лидой, когда я сделаю эту операцию. Потом вместе улетим в Германию. И если разрешишь, буду с тобой в момент рождения ещё одного нашего ребёнка. Вместе, повторила я дрожащим голосом. Вместе. Я же сказал тебе, что больше не оставлю вас.